раздел третий бабка ждала меня у коптилки зашивая шинель носит тебя лихогодина, проворчала бабка темнотища на дворе молоко выстыло она бросила мне шинель и запричитала ой лишенька шлиха одно дитё и все израненное! так и того хотят сничтожить и роды А завтра как раз твой день, ангела, Иванов день. Вот и подарочек мне, старухи, в ястребки записали. Минуты жалости и слезливости у бабки быстро сменялись приступами гнева. — Ну ладно, Серафима, — сказал я. — Успокойтесь, завтра Иван, а сегодня тоже не пустой день. Натальин, грех вам! Она и вправду сразу успокоилась. Слово «грех» всегда оказывало на нее сильнейшее воздействие. Если исключить пристрастие к не Серафима прожила праведную жизнь. Она столько отработала на своем веку и столько раздала скудных своих запасов всем сирым, убогим и обездоленным. Я подтянул кверху фитиль плошки и уселся разбирать затвор своего карабина и чистить ствол. Я разложил на столе детали затвора, стебель, личинку, планку, пружинку и прочую хрестоматию. Личиночка мне не понравилась. Попала она сюда явно из другого затвора, который, наверное, еще при обороне порт Артура поработал. Боевые выступы и сосок подносились и потеряли остроту граней. Я потянулся за напильником. Глянул в темное окно. В надтреснутом стекле неровно отражались коптящее пламя плошки и блеск начищенного металла. С улицы, наверное, хорошо было видно все, что делалось в доме. Представил себе, где-то там, в лесу, в землянке, наверное, тоже сидят и чистят оружие при свете плошки. И обсуждают между делом новость. В селе Глухары... Объявился новый ястребок — капелюх, двадцати лет бывший фронтовик. У бандюг, конечно, налажена хорошая связь с селом. Им все обо мне известно. Сидят они себе и между делом решают мою судьбу. Я перед ними как на ладони, а они от меня скрыты в густом тенечке. Надо бы ставни, пожалуй, завести. Ночь выдается беспокойная, к 12 часам мне часто приходится просыпаться от неожиданных болей. Будильник, что ли, оставили в животе во время операций. На этот раз треплет особенно здорово. Сказался беспокойный день хождения, тряска на телеге, жернова работают вовсю. В такие минуты цепляешься только за одну спасительную мысль. Надо переждать, переждать. К утру все пройдет, исчезнет вместе с испариной, боль стихнет, остановится жирного. «А что ты хотел?» — спрашиваю я себя. «Удрать от самой смерти, да так, чтобы она не царапнула тебя ни единым когтем? Не сделала отметины?» «Воевал я два с половиной года». И был, как неженский огурчик, целеханек и крепок, даже не контузила. Только пару раз землей присыпала до да уха осколком надорвало. Ну, шинель как-то пробила пулей. Но шинель-то была в скатке, а пуля, видно, излетная. Все считали, что я здорово везучий. Но где-то там, в высшей бухгалтерии. Заметили, наконец, ошибку и разом сделали начисление. В одну секунду мне десяток дырок прокомпостировали. Сразу за всю войну. Мы в большую неприятность попали. Немцы засекли нашу группу в предрассветных сумерках, обложили со всех сторон, стараясь отбить своего языка и одолжить нашего. И в конце концов загнали нас на минное поле. Деваться было некуда. Поперли мы на это поле. Лучше было помереть, чем сдаваться. Мы все-таки прошли это поле, проползли, вынюхивая землю и чувствуя затылками сотрясение воздуха от пролетавших низко разрывных пуль. Но в конце концов читальный, огромный и сильный читальный по прозвищу ЧТЗ, наш основной добытчик, Задел антенну немецкой прыгучей мины. Такие мины — стоглазые. Они всех высмотрят с высоты. Они выщелкиваются из скрытых в земле стаканов, взлетают вверх стальными лягушками и лупят по всему, что внизу, тремя сотнями шрапнельных шариков. В воронке от шпринг-мины не спасешься. С. Так эту мину обозначили немцы, по первой букве названия. И наши саперы ее тоже на «С» звали, только похлеще, совершенно нетехническим термином. Чудно ударила эта мина, взлетев из-под руки ЧТЗ. Сам читальный, у которого лягушка разорвалась над головой, оделся двумя, пустячными дырочками. Видно, в мертвой зоне оказался. А Кукаркина, весельчака, полшего в двадцати метрах от ЧТЗ, на месте убило. Сердце и в голову. Двумя смертями. Он умер в долю секунды. Меня тоже чиркнуло сверху. Я сразу не понял, в чем дело. Думал, так, ерунда, по покасательной задела. А вышло, что... Осколки остались в животе, да еще рукам-ногам досталось. Вот они какие, шпрингмины изобретение немецкого технического гения. Ждешь слева, а бьют справа. И главное, я в этот момент в одиночную ячейку как раз ввалился и думал, что в полной безопасности лежал пузом к земле, и переводил дыхание почти как дома. Дубов тащил меня к своим, а я думал, вот тебе и везучий. Всего кровью заливает. Хана. И все-таки мне в конце концов повезло. Здорово повезло. И потому повезло, что рядом был многоопытный и верный Дубов, прятавший смятую фуражку с зеленым околышем под ватником. Если бы не Дубов, Бабка Серафима давно бы уже сороковины по мне справила. Он меня дважды спас. Первый раз, когда вытащил со старого густо заросшего свекольного поля, где рванула мина лягушка. И второй раз, когда дал точный совет. Ему самому трудно было говорить, никак он не мог пережать как следует артерию самого плеча, и кровь залила весь ватник густо пропитала его как промокашку намочила испортила заветную фуражечку сберегаемую сорок первого язык у дубова заплетался, но он успел сказать мне то что нужно он сказал попадешь к животникам запомни не больше шести часов не больше иначе не станут резать ты это запомни ваня «Не больше шести часов!» И я запомнил, крепко запомнил, и все старался удержать это в сознании, чтобы успеть сказать врачу то, что надо.